элементалы. Я был еще новичком в большом городе, молодым парнем, приехавшим с фермы, когда встретил пожилую женщину, давшую мне почитать в рукописи, написанную ею книгу. Текст был очень бессвязным, и я предположил, что эта дама была малостью свихнувшейся. Она описывала свои бесконечные разговоры с неким древним римлянином, по имени Лукрациус. Впервые она встретила его во время прогулки по Ривисайд-Драйв однажды вечером. Он внезапно материализовался прямо перед ней, одетый в римскую тогу, а когда их разговор закончился, растаял в воздухе. У него были длинные волнистые волосы, орлиные черты лица и темные пронзительные глаза. Если мне не изменяет память, все их разговоры крутились вокруг религии и философии. С тех пор я повстречался еще с несколькими людьми, которые заявляли мне о своем общении с подобными существами. По каким-то причинам эти люди так или иначе имели отношение к свободным искусствам и все они дали описание одного и того же типа существа. Те из них, кто был достаточно сообразительным, очень быстро поняли, что их таинственные приятели могут принимать любую форму, какую захотят. Одна художница рассказывала мне с большими подробностями о своем тридцатилетнем опыте общения с бесполым, Ни мужчины ни женщина с существом, напоминавшим индуса и любившим разные маленькие шутки, вроде появления в образе Авраама Линкольна. Настроение у этого существа было весьма неровным. «Это типичные валькирии», — сказала мне художница. «Они обладают превосходным чувством юмора» но приходят в настоящую ярость, если вы начнете им противоречить. Окультисты называют такие существа элементалами. Медиумы различают несколько видов элементалов. Есть такие, которые вызываются заклинаниями во время некоего тайного магического обряда и могут принимать любые формы от прекрасной женщины да неописуемо ужасного монстра. Некогда ведьмы и колдуны умели совершать подобные обряды и вызывать существа, которые после этого бесцельно появлялись веками в одних и тех же местах, совершая одни и те же бессмысленные поступки, пока другой оккультист не совершал обряд, необходимый, чтобы отпугнуть их. Многие призраки могут оказаться элементалами. Век за веком эти существа возвращаются на одно и то же место и бродят одним и тем же маршрутом. Если на этом месте построен дом, существо будет идти сквозь него, открывать двери, проходить через спальни и чуланы, слепую блуждать по саду. Имеется множество документированных примеров, когда опытные оккультисты избавляли дома от таких существ, совершив определенные обряды и пробормотав старинные заклинания. Как бы это смехотворно ни звучало, смеяться слишком громко над такими вещами я бы не советовал. Ирландские эльфы, кажется, являются еще одним видом элементалов, Они, по всей вероятности, приходятся родственниками легендарных эльфов черного леса в Германии и таинственных тростниковых человечков в эпосе североамериканских индейцев. В 1968 году население Балли-Маграти-Скоча Преградила путь дорожным строителям, пытавшимся выкорчевать скиог, дерево эльфов. Согласно поверью, эльфы проживают в этих деревьях, и горе тому, кто попытается нарушить их покой. Некоторые контактеры отказывались работать лесорубами. Один из них, Рэй Грин, рассказывал. «Я слышал о парне, служившем в одной электрической компании. Он срубил дерево эльфов и на другой день был убит током. Проблему решили, изменив направление дороги, чтобы сохранить искривленное старое дерево. Со времен горящего куста Моисея и до настоящего времени ангелы и прочие священные персонажи, похоже, предпочитают располагаться около деревьев, и зарослей кустарника. Несколько лет назад при строительстве аэропорта в Ирландии рабочие обнаружили Ситхе, могильный холмик эльфа. Они решительно отказались причинить ему какой-либо вред. Подобно Скиогу, Ситхе стал объектом дискуссий, в итоге решили его не трогать. По крайней мере, один человек умер в 17 веке из-за ситхи. Его звали Роберт Кирк, он был священником в Абберфойле, Ирландии. После долгих лет исследований он пришел к выводу, что эльфы являются существами, состоящими из сгущенного воздуха. Тело Кирка было найдено на ситхе, и это дало повод для легенды, что маленькие человечки взяли его душу. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм написали не только множество чарующих детских сказок, но и несколько книг по оккультизму. Некоторые из детских сказок, без сомнения, базировались на собранной ими информации совсем другого рода. Вы, безусловно, помните о том, в каком секрете эльфы держали свои имена. В монографии Спенса Сказочные традиции Британии мы читаем. Упоминание имени эльфа было запрещено. Запрещение основывалось на поверье, что знание имени эльфа дает возможность установить над ним власть. Примечание. Во многих религиях считается серьезным проступком упоминать имя Божье в суе. Древние народы произносили вслух имена богов только с большим почтением. Этот страх мог быть основан на осведомленности о возможных сверхъестественных событиях при упоминании имени богов. примечание редакции. В Шотландии известны фаер-челис, шустрые человечки, проживающие на небесах. В Ирландии и Уэльсе. Эльфов с красной кожей называли «фаердэрш», а легендарные предки людей, построивших Стоунхедж, были известны как «фаербоудж» — «человечки с мешками», населяющие болота и трясины. Ангелы-элементалы и экипажи НЛО ведут какую-то забавную игру, когда речь заходит об их именах, предпочитая говорить нечто невнятное на древних языках. Покойный Джордж Адамский, один из первых контактёров получивших известность в начале 50-х годов, рассказывал о встрече с великолепной космической личностью, назвавшейся Фаером Коном. Это имя, по всей вероятности, древнегальского происхождения, было произнесено на языке, совершенно незнакомом Адамскому. 46-летний мастер по ремонту телевизоров, Сидний Патрик, рано утром 30 января 1965 года прогуливался по Менрос-Бич, неподалеку от Монтерея, штат Калифорния. Неожиданно он увидел севший на землю НЛО, и какой-то таинственный голос пригласил его на борт. Там он встретил высокого 5 футов 10 дюймов мужчину с короткими каштановыми волосами, очень бледной кожей, острым носом, узким подбородком и необычайно длинными пальцами. Неизвестный назвал себя именем, которое позднее Патрик фонетически воспроизвел как зе -э Патрик не знал греческого языка, на котором зено -э произносится зе -э но означает «незнакомец». В Англии в апреле 1965 года на месте предполагаемой посадки НЛО был обнаружен стеклянный пузырек, наполненный серебристым порошком. Пузырек был завернут в кусок пергамента, на котором по-гречески было написано «Адельфос Адельфо» что означает «брату от брата». Это была одна из многих таинственных находок в демонфилде. Там же 24 апреля 1965 года садовник Артур Брайант столкнулся с двумя обитателями НЛО. Один из них представился как Ямский. Прошло достаточно времени, прежде чем английские уфологи узнали, что всего за несколько часов до контакта Брайанта в Вашингтоне, округ Колумбия, внезапно умер Джордж Адамский. Сам Брайант умер от опухоли мозга 24 июня 1967 года в годовщину первого наблюдения летающей тарелки Кеннетом Арнольдом 20 лет назад. Интересно, что Фрэнк Эдвардс, журналист, исследователь НЛО и автор двух популярных книг на эту тему, скончался у себя дома в Индиане за несколько часов до смерти брайента Было еще несколько смертей уфологов именно 24 июня. Фрэнк Скалли, автор книги «За кулисами летающих тарелок», умер 24 июня 1964 года. Вилли Ли, пионер ракетных и космических исследований, был сражен инфарктом 24 июня 1969 года. Ричард Чеч, хорошо известный английский уфолог и контактер, умер 24 июня 1967 года. Внимательные читатели должны были уже заметить, что многие случаи, и современные, и исторические о которых говорилось в этой книге, произошли именно 24-го числа. Артур шатлвуд издатель журнала «Варминстер Джернал», был вовлечен в расследование случаев НЛО во время интересного фляпа над барминстером начавшегося в декабре 1964 года. И вскоре он попал... В сумрачный мир элементалов. Вначале стали поступать длинные серии телефонных вызовов от странных людей. Позднее высокие бледнокожие джентльмены с длинными пальцами в плащах нанесли ему визиты и удостоили долгой беседы на космическую тему. Неизвестные заявили Шатлвуду, что прилетели с Кантела. На их языке это означало планета. Скантала Энея и представились как Келсан, Селеник и Трайлсон. Их имена, по-видимому, были вариациями древнегреческих имен. Планета Энея названа по имени героя одного из греческих мифов, Энея, сына троянского царя Анхиза и богини Афродиты. Энеи семь лет бродил по свету. Ему посвящена знаменитая Энеида Вергилия, книга, о которой Шаттлвуд ничего не слышал. Имя Кэлсан ассоциируется с Кэлсайей, женщиной из Фесалии, обладавшей способностью изменять свой пол. Согласно легенде, она разгневала Зевса и была превращена в птицу. Один из семи холмов Рима называется Кэлсиан. Вселенник может происходить от Селены, богини Луны в греческой мифологии. Игра в имена ведется и во время спиритических сеансов, где тоже объявляются имена, заимствованные из древнеегипетского, греческого, индийского языков. Очевидно, элементалы имеют Собственный язык, звучащий как псевдонаучная фантасмогория поэтому они иногда подкидывают слова и имена из этого языка, чтобы усилить неразбериху. Только за недавние годы тысячи медиумов, спиритов и НЛО-контактеров получили целые горы информации от некоего Эштера. Мистер Эштер, представился как председатель огромного межгалактического совета, который собирает регулярные съезды на Юпитере, Венере, Сатурне и многих еще неизвестных нам планетах. Но Эштер появился вовсе не в момент культивирования феноменом космической версии. Он старый знакомый, тысячи лет и на востоке, и на западе, Это имя в различных вариантах присутствовало в демонологической литературе. Эштерот, Эшер, Эшерот и так далее. Мистер Эштер долго выдавал себя за различных богов и демонов, а сейчас, идя в ногу со временем, стал прославленным космонавтом. Ангелы тоже не гнушаются игрой с именами. Справочник ангелов. Густава Давидсона наполнен именами, взятыми из рапортов об НЛО и оккультных летописей. И, конечно, особенно в средние века этой игрой вовсю развлекались гномы и эльфы Северной Европы, а их существование похоже на правду в большей степени, чем думают многие. Считается, что гномы владели магическими силами, способностью изменять физическую материю и парализовывать людей посредством заклинаний. Быть околдованным гномами – это значит отдать свое тело и мысли под их контроль. Упоминание о маленьких гуманоидах, владеющих сверхъестественными силами, можно обнаружить в культуре почти каждого народа. В индийских легендах северных скал доктор Кларк приводит различные истории с маленькими трехфутовыми существами, которые могли стать невидимыми, натеревшись какой-то травой. Считается, что они обладали невероятной силой. Один из индейцев, увидевший такое существо, После этого страдал воспалением кожи лица, напоминающим ожог. Как и в Северной Европе, маленькие человечки со скалистых гор подозреваются в частом похищении детей у индейских племен. Антрополог из Беркли, штат Калифорния, Бриан Стросс, открыл много интересных историй о маленьких человечках, во время изучения генетических особенностей индейцев племени Целтал из района Теннияпа, Мексика. Местное название трехфутовых волосатых гуманоидов – их кьялы. Легенды повествуют о том, что их кьялы летают по воздуху при помощи какого-то ракетного двигателя на спине. Немного южнее, очень похожие существа – Предположительно, живут в пещерах и также умеют летать. Говорят, они похищают женщин и насилуют их. Далеко в непроходимых джунглях Бразилии, как утверждает исследователь, подполковник Фоссет, процветает ужасное племя, похожих на летучих мышей-человечков, владеющих телепатией. Почему ни одного из этих существ не удалось сфотографировать? Оказывается, удалось. Артур Конан Дойл провел большое расследование по изучению нескольких фотографий гномов, сделанных двумя детьми. Они оказались подлинными. По какой-то причине дети сталкиваются с маленькими человечками гораздо чаще, чем взрослые. В 1966 году я разговорился с одним человеком из Лонг-Айленда, который, взяв с меня слово, что я не упомяну его имени, рассказал мне следующую историю. Однажды вечером этой весной его маленькая дочь вбежала в дом и, захлебываясь от возбуждения, закричала, что какие-то маленькие человечки в серебристых костюмах бегают по двору. Он пытался отмахнуться. Но девочка настаивала на своем. В конце концов, чтобы отвязаться от надоедавшей дочери, он выглянул во двор и увидел три крошечные фигурки, бегающие в траве. Ростом они были менее двух футов. На них были обтягивающие тело костюмы с металлическим отблеском. Он осторожно открыл дверь и вышел во двор, но человечки тотчас ринулись в дальний конец двора и исчезли. Исторические сообщения свидетельствуют о том, что маленькие человечки всегда существовали по всей планете. Они умели летать, при желании становились невидимыми и в различной степени могли подчинять себе человека, контролируя его мысли. Вы помните, мы их также отнесли к элементалам. Один за другим свидетели, сталкивающиеся с ними вблизи болот, озер и рек, говорят то же самое, что уже многократно повторялось очевидцами НЛО. По их сообщениям, летающие огни из сферы часто служат своего рода аккомпанементом гномам и маленьким человечкам. В их присутствии люди оказывались парализованными, как те несчастные из Центральной Европы, которые, сталкиваясь с вампирами, пригваждались к месту таинственной силой, исходящей от этих существ. В течение всей истории человечества описания всех подобных случаев оставались неизмененными. Менялась только их интерпретация. В оккультной литературе элементалы также разделяются на несколько видов. Огненные элементалы каким-то образом утилизируют энергию пламени, материализуясь в горящих домах, каминах и печах. Имеются элементалы водяные, воздушные, а кроме того элементалы, использующие энергию растений, Различные исследователи уже в течение ряда лет проводят поразительные опыты с растениями. Чувствительные датчики и другие регистрационные приборы, подсоединенные к комнатным растениям, фиксируют момент повреждения одних растений другими. Растения реагируют и на болевые ощущения человека, что свидетельствует о взаимосвязи всего живого на Земле, посредством таинственных сил энергии. Из элементалов наиболее интересным видом является человекоподобное существо, материализующееся на спиритических сеансах. Такие существа фотографировались и проверялись медиками. Спириты уже развели собственный жаргон для описания и объяснения подобной невероятной материализации и складывается впечатление, что эти существа совершенно идентичны обитателям НЛО. Сеансы проходят так, медиум впадает в транс, причем его или ее метаболизм понижается почти до смертельного уровня. Затем в комнате, где происходит сеанс, медленно начинает появляться фигура некоего существа. В комнате, где происходят сеансы, зачастую ярко освещены, и столько свидетелей окружают это существо, что совершенно не остается шансов для какого-нибудь надувательства. В большинстве случаев внешность существа напоминает индуса или другого представителя – востока. Высокие скулы, своеобразный разрез глаз, оливковый, иногда красноватый цвет кожи. Обычно они одеты в мантии или национальные костюмы индусов. Но иногда их одежда ничем не отличается от одежды участников сеанса. Их общий признак – длинные волосы. Имеются существа мужчины и существа женщины. Они могут вести длительные разговоры вслух со свидетелями. Процедура вызова на подобных сеансах происходит так же, как и существ типа валькирии. Однако последние не любят появляться перед большой аудиторией, предпочитая единичных спиритов. Знаменитый спирит Уильям Крукс совершил не менее 45 материализаций подобного рода, сфотографировав и медицински проверив эти существа. В своих комментариях к изданию 1882 года книги О Ашп. архиепископ Томас Колли описывает заурядный случай материализации на глазах группы врачей и священников. Дух, формируясь, стал на 8 дюймов выше доктора Монка, преподобный Фрэнсис Монг, медиум. Он рос постепенно и предстал перед нами гигантом с мускулатурой бронзовой статуи, сильным и независимым от медиума древним египтянином. Я подошел к духу, чтобы измерить его руки. Они были небольшими, как у всех восточных народов, тонкие запястья, но массивные, поросшие волосами, бицепсы. Глаза духа были черными и пронзительными, но не жестокими. Волосы прямые и черные, как смоль, Кусы опущенные и длинная борода. Существо было полно жизни и экспрессии, но немного сфинксоподобно. Головной убор духа был очень странным, напоминающим некую металлическую ермолку с эмблемой спереди. Он был надвинут на лоб, который блестел и собирался в морщины над трепещущими бровями. «Я холодел» когда под моими прикосновениями его члены таяли, как снежные хлопья, чтобы через мгновение снова стать твердыми. В спиритических кругах такое существо автоматически считается духом, тенью давно умершего египтянина. Но если то же самое существо в такой же металлической ермолке вылезет из кустов в Западной Виргинии, испугнёт уединившихся любовников, то тогда его примут за инопланетного космонавта. Теперь можно сделать ещё одно экспериментальное заключение. Для того, чтобы материализоваться и принять определённые формы, этим существам, судя по всему, необходим источник энергии, будь то энергия огня или энергия живой природы, цветов, деревьев, человека, медиума, контактера. Наши ученые пока не могут дать какой-либо рабочей гипотезы, объясняющей этот процесс. Но мы можем предположить, что этим существам необходима жизненная энергия, благодаря которой они принимают физические формы. Возможно, именно поэтому в районах фляпов исчезают собаки и другие животные чьи живые клетки используются ультрасуществами, чтобы принять такие формы, в которых мы их можем видеть и ощущать нашими не очень чувствительными органами восприятия. А, возможно, кровь людей и животных также необходима для этого процесса.